Ну, вы понимаете, вы пробовал новый стиль, высказал предположение Келли, но Эймс гнул свое. Вы ведь, э, вы ведь не думаете, что у нее был, в смысле, с секс с Хэллом Паркером. Она не пошла бы на такое только потому, что сочла его привлекательным мужчиной. Он был старше нас. Он опустил взгляд. Но она могла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 Вытер глаза насухо и кивнул. Хорошо, договорились. Спасибо вам. Когда Деккер бросил взгляд на Джеймса, она изумленно разинула рот. Потом быстро сказала Эгнтеру: "Насколько я понимаю, вы купили какие-то площади у военно-воздушных сил, а потом передали их в лизинг нефтяникам?" Гёнтер кивнул. "Да."